Глава И я все-все-все рассказала. И про юбилей Милены, и про Аллу с зародышами желаний, и про фея. Когда дошла до феи, начала рыдать. И Вадиму пришлось умывать меня холодной водой и варить кофе. После второй чашки я успокоилась и уже мертвым голосом рассказывала, как усомнилась, отстранилась и потеряла фея. «Значит, Рамиль!» Неожиданно бодро заговорил Вадим. «И работает в ресторане на пристани?» «Погоди, съешь пока яблочко. Я позвонить выйду». Он вышел на балкон, держа в руках небольшую пепельницу, которую я держала в доме специально для него, и закурил. Покопался в своем телефоне и заговорил, глядя на умытый дождем город. Потом затушил сигарету, подкурил новую и снова залез в телефон. Я успела на нервах и яблоко сгрызть, и еще порцию кофе сварить, когда он, наконец, зашел в кухню. «О, кофе! В самый раз!» Собирайся, такси я уже заказал. Собираться? Куда? К твоему фею, конечно. У него как раз сегодня смена. Я возмущенно вскинулась, желая сказать, что Рамиль работает ночью и... Поняла, что за окном уже темно. Подожди, но я же... Волосы в беспорядке, лицо опухло от слез. И я в домашнем костюме. Да-да, у тебя есть полчаса, торопись. Отмахнулся от моей паники Вадим. Вот чурбан бесчувственный. Но времени на ругань и причитания не осталось. Я пулей полетела в ванную, приняла скоростной душ, вымыла волосы, закрутила их в полотенце и понеслась в спальню, выбирать одежду. После дождя до ночью не стоило натягивать сарафан, поэтому я выбрала легкие широкие брюки вишневого цвета, белый топ и черную рубашку с вышивкой. На ноги надела черные босоножки на пробковой подошве. В них можно и по луже пройтись, и в ресторане появиться. В полчаса я все же уложилась, краситься не стала, редко это делаю в принципе, а влажные волосы убрала высокий хвост. Вадим вывел меня на улицу, усадил в такси и сам сел рядом. Машина понеслась по ночному городу. Я молча смотрела в окно, а родственник с кем-то усиленно переписывался. Мне было все равно. После короткого оживления я вновь упала в пучину самобичевания. Вот зачем я туда еду? Что я ему скажу? Рамиль, ты мне понравился, прости дуру. Давай снова жить вместе? А я ему нужна? Он мне, видимо, нужен. И готовит вкусно, и писать не мешает. И гулять с ним здорово. И даже кофе у него великолепен. Но разве это причина, чтобы жить с мужчиной, строить отношения, мечтать о большем? Я окончательно запуталась в себе и шмыгнула носом. Вадим решительно притянул мою голову к себе на плечо. Эй, тетушка, только не раскисай. Я кое-что о твоем фее узнал. Думаю, ты не будешь разочарована. А там... видно будет. Что узнал? Плакать мне сразу расхотелось. Вадим вообще-то служил в одном из отделений прокуратуры, и если уж он говорил, что узнал о человеке нечто интересное, это всегда было что-то из ряда вон. «Ничего страшного, честно-честно!» Как в детстве, вытаращив глаза, заявил он. Но я ему, конечно, не поверила. Машина остановилась у знакомого ресторана. Вадим галантно помог мне выйти и, уложив мою руку себе на предплечье, повел к дверям. «А теперь, тетушка, заходим тихо, не привлекая внимания!» Мы действительно зашли тихо, и родственник негромко сказал милой девушке администратору. «Нам на второй этаж, приватный кабинет». Та дала ключик с огромной биркой и прощебетала, что официант сейчас подойдет. «А вот теперь, быстро!» Сказал вдруг Вадим и потянул меня к лестнице, едва ли не бегом. Мы неслись по ступенькам, потом по галерее, окружающий зал. Я даже заметила, что мы пробежали мимо двери с номером, указанным на бирке, и... «Вломились в другую дверь». Я сначала резко остановилась, натолкнувшись на Вадима, потом выпрямилась и замерла, глядя на людей, сидящих за круглым столом. Фей, сердце глухо стукнуло. «Ой, а это...» «Это же Настин, шеф, на экране ноутбука!» «А этот бледный мужчина с усами Миленкин архитектор!» «А это тот самый зверовидный тип, укравший сердечко нашей саксонской девы!» Я еще раз обвела всех взглядом и посчитала по головам и лицам в ноуте. Двенадцать. 12, 12 мужчин, ставших ответом на молитвы моих подруг. Что здесь происходит? хриплым голосом спросила я, чувствуя, как слабеют колени. А здесь происходит заговор, улыбаясь во все 32, объяснил мне Вадим. Я и сам с трудом поверил в это, но знакомся! Он указал подбородком на Рамиля, вдохновитель этой банды заговорщиков. Заговорщиков против кого? Против вашей крепкой женской дружбы, конечно. Вадим выдернул из угла пустой стул. «Присядь, тетушка, а то в ногах правда нет». На стул я почти рухнула. Мужчины, между тем, оправились от шока, вызванного нашим появлением. И у половины из них лица стали отчетливо виноватыми. «Рассказывайте!» Потребовала я и сразу пригрозила. «А не то сама фантазиру и с девчонками поделюсь. Взвоите!» Они попереглядывались, попытались спихнуть объяснение на фея, но он сумрачно мотнул головой и отошел в сторону. Тогда должность оратора взял на себя элегантный мужчина в костюме с галстуком. От его рассказа у меня по всему телу понеслись мурашки. Рамиль заприметил нашу теплую компанию давно. Он с первого курса универа работал официантом. А мы уже тогда взяли за правило собираться хотя бы раз в месяц. То день рождения отметим то развод, то свадьбу. Причина всегда находилась. И я Рамилю понравилась еще тогда. Но он решил, что скромный официант такую красотку, как я, не заинтересует. Судьба или что-то иное этим управляла, но мой фей менял работу каждый раз, когда мы меняли ресторан для своих встреч. Близко не подходил, наблюдал издали, поэтому мы его не замечали. Зато он видел и слышал многое, в том числе мужчин, которым нравились мои подруги. И вот полгода назад он убедил их собраться вместе и предпринять усилия к своему счастью. Не всем идея пришлась по вкусу. Кто-то долго думал, кто-то не решался, но, наконец, все срослось. Но нужен был шпион в нашей среде. «Алка!» – сразу поняла я. Поэтому она раздавала те мармеладки и требовала озвучить свои желания громко. «Верно!» Мужчина чуть нервно поправил галстук. «Алла Николаевна согласилась нам помочь после того, как я сделал ей предложение». «Так это вы, отец ее ребенка?» – догадалась я. «Что? Ребенок?» Мужчина покраснел, побледнел, потом схватил стоящий рядом бокал, осушил одним глотком, закашлялся. «Тетушка, вы поаккуратнее!» Вадим хлопнул оратора по спине, заставив выпрямиться. «А то я сама ничего не узнаешь и подругу осиротишь». «Ой, простите, я не знала, что вы не в курсе». У меня хватило совести смутиться. «Вы только Алке не говорите, что знаете. Она наверняка хочет устроить вам сюрприз». Мужчина покивал, но продолжать рассказ пришлось другому. Слово взял Настин шеф с экрана ноутбука. Он действительно был с ней в Швейцарии, но выходил со своими сообщниками на связь, чтобы уточнить дальнейшие совместные действия. Так я и узнала, что шеф давно в Настю влюблен, но боялся подкатить к такой серьезной девушке. Я фыркнула. Настя уже года три нам каждую встречу рассказывала, каких неудачных любовниц вы себе выбираете. Шеф задергался. Покажите ей, как она для вас важна. «Доверьте ей не только оформление бумаг, но и выбор чего-то важного для вас. Увидите, Настя сможет вас удивить», — сказала я, желая подруге счастья. Мужчина поблагодарил и добавил, «Я не знал. Спасибо ее желанию, сумел организовать командировку. Ваша подруга Лиза очень скрытная девушка». «Это так», — признала я. «Настя умеет держать лицо, но прошу вас, не обижайте ее. Ни за что», — пообещал мне шеф. Потом к разговору подключился тот самый замученный разводом архитектор Милены. Он признался, что знаком с моей подругой с детских лет и не подозревал о ее трудностях, пока не начал искать себе новый дом. Тогда я и встретил Милену. Через столько лет. А она меня не узнала. Милена очень позитивный человек. Успокоила я его. Через пару лет посмеется над этой историей. А пока... Позвольте ей сделать дом для себя. Она это заслужила. Позволю. Архитектор уступил место той самой горе мышц, которые нам демонстрировала на снимках Катя. Мужчина выдохнул и представился. Петр, друг Катиного брата. И я поняла, почему Катерина всегда любила качков, а западали на нее ботаники. Друг брата — это почти родственник, по ее мнению. И когда рядом бродит такой экземпляр, взгляд сам скользит мимо подобных, крепких, высоких, плечистых. Как вы сумели ее убедить, что вы не родственник? «Невольно выпалила я». Петр хмыкнул. Набил Димке морду. Я рассмеялась. Ну и пусть в смехе слышались истерические нотки, пусть фей поставил передо мной стакан воды. Это было просто великолепно. Для каждой из нас нашелся свой ключик. Даже для меня. Я всхлипнула и ткнула пальцем в ноут. «А вы чья мечта?» Парень в бандане смутился. Оказалось, это инструктор, который пытался завоевать в походе сердце Алиски. «А вы ей отпуск-то организовали, конспираторы?» – удивилась я. «С ее начальством договорились», – оживился шеф Насти. «Мой однокурсник оказался». «И как успехи?» Я скептически взглянула на невысокого крепыша. «Хорошо», – покраснел он. «Вам долго придется убеждать Алису, что все серьезно, и это не просто походный роман», – предупредила я его. «А как?» «Начните строить планы, притащите что-нибудь для совместного будущего», – посоветовала я. Но вообще Алиса любит удивляться. «Понял», – заверил меня походник. А дальше на меня посыпались откровения. Ухажер Ульяны, доктор в городской больнице, специально взял отпуск в своем отделении, чтобы следить за ее здоровьем. Мужчина серьезный, с красивыми руками, смотрел на мир оптимистично. Во всяком случае, пообещал, что подругу из больницы выпустит только после полного обследования, а потом и предложение сделает. Ульяна к браку относится серьезно посоветовала я, обязательно к ее родителям загляните. «Загляну», – пообещал медик. Следующий красавец слегка смутился, рассказывая мне, кто он. «Дашка, единственная среди нас мама двоих детей, родившая их после короткого курортного романа, не догадывалась, что новый инструктор в секции у ее мальчишек – их отец. А между тем мужчина первым вошел в добровольный альянс и всеми силами добивался мою осторожную подругу. Я только вздохнула и уточнила». Общение с мальчиками – это хорошо, но хватит ли вам средств поддержать Дашу? Она ведь одна едва справляется. Мы с девчонками помогаем, конечно, но сейчас дети – дорогое удовольствие. Тренер покраснел и сообщил, что детскую секцию он ведет днем, а вечером вполне себе взрослые группы, которые неплохо оплачиваются. Вот и хорошо. Только не вздумайте к Даше с подарками подходить. Лучше детям купите что-то нужное и полезное. Мужчина сник. Я прикусила губу и сдала подругу. Близняшки в первый класс идут. Даша писала в чате, что опасается за их безопасность на дорогах. Найдите что-то интересное со светоотражающими полосами. Она точно скажет спасибо. Благодарю. Тренер, оказывается, умел изысканно выражаться. Следующим в разговор вступил парень в сине-оранжевом рабочем комбинезоне. Он тоже торчал на экране ноута и явно чувствовал себя неловко. Я бы рассмеялась, но дело было серьезным. Красотку Ладу на конференции окучивал простой сантехник. Именно потому в ее номере регулярно ломались душ, кран и унитаз. Лада ценит интересные детали. Вздохнула я. Лучше не портите ей душ, а подарите массажную насадку или распылитель. Что-то полезное для лаборатории. Меня услышали и вновь поблагодарили. Эльвирин, потенциальный жених, тоже мелькал в окне конференции. Его отыскал мой фей и предложил помощь в очаровании невесты. Парень был в нашу черноглазую красотку искренне влюблен и очень надеялся уломать строптивицу на замужество. Я только вздохнула, Элька свободолюбивая натура, и посоветовала. Предложите ей фиктивный брак для успокоения родителей, а когда поженитесь, позвольте заниматься тем, чем ей захочется. «Думаете, это поможет?» – удивился белозубый красавец. Сейчас Эльвира вынуждена много работать, чтобы содержать себя. «Она хороший специалист, но ей не нравится профессия. Дайте ей шанс найти себя, и... она умеет быть благодарной». Парень покраснел, но рассыпался в благодарностях.